Семьсот сорок Матерь огни йоги Суровость подвига не осознается. Соображения о личных удобствах мешают. Символ воина выбран не случайно. Вещами не обременен, дом свой оставлен, готовность ко всем случайностям жизни походной на лицо, возможности подвига близки. Как бабочки на булавке пришпилены люди к вещам и домам в условиях жизни обычной девум думать о подвиге, когда не знают как вещи растолкать и что с ними делать. лучше не иметь ничего, чем быть рабом вещей, лучше быть бездомным странником, чем тянуться к обжитому жилищу. лучше свободным, перейти в мир тонкий, чем при сидеть на булавке собственного изготовления.